Вместо этого она получала уроки танцев, фехтования и верховой езды, языков и истории. С прошлого года, кроме этого, она каждую среду после обеда уезжала вместе с леди Аристой и тетей Глендой и возвращалась только поздно вечером. Они называли это «уроками мистерий О каких видах мистерий шла речь, никто из них не собирался давать нам никакой информации. И меньше всех сама шарлота «Это тайна!» Наверное, это было первое предложение, которое она произнесла без запинки. А сразу следом, этого совсем не касается. Лесли всегда говорила, что в нашей семье тайм больше, чем в Секрет-Сервис и Ми-6 вместе взятых. Все может быть, что она была и права. Обычно от школы до дома мы ехали на автобусе. Восьмой номер останавливался у сквера Барклея, а оттуда до нашего дома было совсем недалеко. Сегодня же четыре остановки мы бежали пешком, как и велела тетя Гленда. Я все время держала в руке кусок мела, но Шарлотта оставалась рядом со мной. Когда мы поднялись по ступенькам к двери нашего дома, я была почти разочарована. Здесь, собственно говоря, и заканчивалось мое участие во всей этой истории. С этого момента дело в свои руки возьмет моя бабушка. Я дернула Шарлотту за рукав. «Смотри, черный человек опять стоит». Ну и что? Шалота даже не обернулась. Мужчина стоял напротив у входа в дом номер восемнадцать. На нем всегда был черный плащ и глубоко надвинутая на лицо шляпа. Поначалу я принимала его за привидение, пока не заметила, что мои брат с сестрой и Лесли тоже его видят. Вот уже несколько месяцев он почти круглосуточно наблюдал за нашим домом. Возможно, это было даже несколько человек, которые сменяли друг друга, но выглядели совершенно одинаково. Мы спорили между собой, кем бы он мог быть – поглядывающим за грабителем, частным детективом или злым волшебником. Последнее было твердым убеждением моей сестренки Каролины. Ей было девять, и она любила истории со злыми волшебниками и добрыми феями. Моему брату Мику было двенадцать, И он считал истории с волшебниками и феями глупыми, и поэтому настаивал на подглядывающих грабителях. Лесли и я были за частного детектива. Если же мы переходили на другую сторону улицы, чтобы поближе рассмотреть мужчину, то он либо исчезал в доме, либо садился в черный припаркованный у тротуара Бентли и уезжал.